«Как пожелаете, сестра Верна?» Он внимательно оглядел их и спросил. «А кто такие сестры Света?» «Это те, кто учит волшебников. Волшебников, обладающих даром». «Откуда вы родом?» «Мы живем и трудимся во дворце пророков». Кэлен нахмурилась. «Где это?» «В городе Танимура. Кэлен нахмурилась еще больше. «Я знаю все города в Срединных землях, но ни разу не слышала о Танимуре. И тем не менее мы оттуда». «Почему вы так удивились, узнав, что я уже взрослый?» — спросил Ричард. «Потому», — ответила сестра Грейс, «что человек с даром обычно привлекает наше внимание в более раннем возрасте». «В каком же?» «Самые старшие были вдвое моложе тебя». «И чем вы объясните, что я до сих пор не привлекал вашего внимания?» «Очевидно, ты был каким-то образом скрыт от нас». Кэлен видела, что Ричард вновь почувствовал себя искателем и желает узнать ответы на свои вопросы прежде, чем самому отвечать на чужие. «Вы учили Зеда?» «Кого?» «Я говорю о волшебнике первого ранга по имени Зедику Зулзарандер». «Мы такого не знаем». ответили сестры, переглянувшись. «Мне показалось, что ваша обязанность — знать обо всех имеющих дар, сестра Верна». Она фыркнула. «А ты сам знаком с этим волшебником?» «Я-то да. А вот почему вы нет?» «Ему много лет?» Ричард кивнул. «Тогда, возможно, он учился во дворце еще до нас». «Возможно», — ответил Ричард. и, заложив руки за спину, задумчиво прошелся по комнате. «А как вы узнали обо мне, сестра Элизабет?» «Действительно, в нашей обязанности входит знать обо всех имеющих дар. И хотя без сомнения раньше ты был сокрыт от нас, но как только ты использовал дар, мы об этом узнали». «Что, если я не хочу быть волшебником?» «Это твое дело». Наша научить тебя управлять магией. Мы не собираемся заставлять тебя становиться волшебником, а хотим лишь помочь тебе обрести контроль над магией. Потом можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Ричард остановился напротив сестры Верны. Откуда вы знаете, что у меня есть дар? Мы сестры Света. Знать такие вещи – наша обязанность. Вы думали, что я еще мальчик? Вы думали, что я живу в родительском доме. Вы не знали, что я искатель. Не знаете, кто сейчас великий волшебник. Похоже, вы плохо справляетесь со своими обязанностями. Возможно, вы ошиблись и насчет моего дара. Как вы можете требовать уважения к себе, допуская столь грубые промахи? Сестры побагровели. Сестра Верна с трудом заставила себя говорить спокойно. Наша работа, наше призвание – помогать тем, кто имеет дар. Мы посвятили этому жизнь, но мы пришли издалека. Много ли можно узнать на большом расстоянии? Мы не в состоянии дать ответ на все вопросы. Впрочем, то, о чем ты говоришь, не имеет значения. Важно лишь то, что дар у тебя есть, и если ты не примешь нашей помощи, то умрешь. Одна из причин, по которым мы стараемся разыскать человека с даром и поговорить с его родителями, заключается как раз в том, чтобы избежать осложнений. Мы помогаем родителям понять, что для блага их же ребенка лучше принять наше предложение. Родители, как правило, больше заинтересованы в будущем своих детей, чем люди твоего возраста в своем собственном. Кроме того, учить человека твоих лет нелегко. Чем человек моложе, тем легче ему учиться. То есть, тем труднее ему принимать самостоятельные решения, так? Она промолчала. Я спрашиваю еще раз, как вы узнали, что у меня есть дар? Сестра Грейс поправила свои пышные черные волосы. Когда рождается будущий волшебник, дар его скрыт. И пока безопасен. Мы стараемся отыскивать таких детей как можно раньше. Для этого есть много способов. Но бывает, что каким-нибудь своим поступком человек пробуждает дар. Тогда он оказывается под угрозой. Нам до сих пор непонятно, как тебе удалось остаться незамеченным для нас. Так вот, если дар пробужден, остановить его развитие невозможно. Он должен подчиниться тебе, или ты умрешь. Именно это произошло с тобой. Впрочем, такие вещи случаются крайне редко. Упоминания о них есть в хрониках, но мы, честно говоря, сталкиваемся с этим впервые. Тем не менее, это не меняет главного. У тебя есть дар. Он пробужден, и его развитие началось. Добавлю, что нам еще не приходилось обучать человека твоего возраста. Боюсь, что впереди нас ждут неприятности. Учеба требует дисциплины и послушания. В твоем возрасте этого добиться нелегко. Сестра Грейс. Ричард говорил очень мягко, но взгляд его стал жестким. Я спрашиваю в последний раз, как вы узнали, что у меня есть дар? Она фыркнула и небрежно бросила сестре Верни. Скажи ему. Так кивнула и вытащила из-за пояса небольшую книжицу в черном переплете. Те, кто наделен даром, до некоторой степени могут пользоваться им, даже когда дар еще спит. Она нахмурилась, листая страницы. «Вероятно, ты замечал за собой способность делать что-то, что другим не под силу. Но чтобы дар начал развиваться, надо использовать его особенным образом». Ты это сделал, и теперь остановить его развитие невозможно. Она продолжала переворачивать страницы, пока не нашла нужную. Вот оно. Опустив книгу, сестра Верна посмотрела на Ричарда. Три поступка, которые необходимо совершить, чтобы пробудить свой дар. Мы не знаем деталей, но принципы нам известны. Во-первых. Ты должен применить дар, чтобы спасти кого-то. Во-вторых, должен применить его, чтобы спасти себя. И, наконец, должен использовать магию, чтобы убить того, кто наделен даром. Как ты понимаешь, свершить их непросто и не менее сложно обнаружить свершившиеся. И что сказано про меня в этой книге? Сестра Верна опять пробежала взглядом по страницам, и прежде чем ответить, убедилась, что Ричард внимательно слушает. «Во-первых, ты применил дар, чтобы спасти женщину, которую тянули к себе духи подземного мира. Не физически, я имею в виду ее сознание. Ты ее вытащил, а без тебя она бы была потеряна». Сестра Верна из-под лобья взглянула на Ричарда. «Ты понимаешь, о чем я говорю, не так ли?» ричард и кэллен переглянулись они оба понимали о чем она говорит приют сосна прошептала кэллен первая ночь после нашей встречи не будь тебя меня затянуло бы в подземный мир я понимаю кивнула ричард дальше второе сестра Верна снова устремила взгляд в книгу ты спас свою жизнь где же это Только что было перед глазами. Ага, вот. Во-вторых, ты применил дар, чтобы спасти собственную жизнь. Ты расщепил сознание. Надеюсь, ты помнишь, как это случилось?» Ричард закрыл глаза. «Помню». Голос его был очень тихим. Кэлен не поняла ничего, но промолчала. Сестра Верна опять обратилась к книге. «И, наконец, третье. Ты воспользовался магией, чтобы убить волшебника, имя его Даркенрал. Тебе известно это имя? Да, Ричард открыл глаза. Как вы об этом узнали? Поступки, которые ты совершил с помощью магии, особой магии, оставляют следы, что обусловлено твоей сущностью и тем, что ты не подготовлен. Будь ты подготовлен... Следов не осталось бы, и мы не смогли бы ни о чем узнать. Во Дворце Пророков есть люди, которые хорошо ощущают такие следы. Ричард хмуро взглянул на нее. «Одним словом, вы шпионили за мной? Но что касается Даркина Рала, я не убивал его. Фактически, я к нему даже не притронулся». «Мне понятно твое возмущение», — спокойно сказала сестра Грейс. но все делалось исключительно в твоих интересах. Ты можешь сколь угодно долго рассуждать, совершил ли ты три поступка, пробуждающих дар или нет, но он пробужден, и ты начал становиться волшебником. Можешь верить или не верить, но это так. И не мы возложили на тебя это бремя, мы лишь пытаемся помочь тебе нести его. Но... Никаких «но». Пробудившийся дар можно узнать еще по трем косвенным признакам. Во-первых, у человека меняются вкусы по отношению к еде. Мы изучали это явление и, хотя так и не поняли его причины, знаем, что оно связано с пробудившимся даром. Во-вторых, ты начинаешь спать с открытыми глазами. Это свойственно всем волшебникам, даже тем, которые имеют лишь призвание. У имеющего дар – это признак того, что он совершил все три поступка. У волшебника по призванию такой сон появляется с началом обучения. И, наконец, третий признак – это головные боли, убийственные. От них есть только одно средство – научиться управлять даром. Если этого не сделать, рано или поздно боли убьют тебя. Когда? Сколько времени у меня останется, если я не приму вашей помощи?